Глава 12. Кемб-Дэвидские соглашения, изменение позиции Египта. На Женевской конференции и в ходе последующих встреч с американскими дипломатами Анвар Садат выражал согласие на урегулирование ближневосточного конфликта посредством поэтапного урегулирования спорных вопросов, конечным итогом которого должно было стать заключение мирного договора между Египтом и Израилем. Садат был более гибким политиком, чем насер и лучше понимал политические расклады. Было ясно, что израильтяне сделают нужные выводы из просчетов, допущенных в начале войны судного дня, и больше их, условно врасплох, застать не удастся. Садат имел представление как об объемах военной помощи, которую Соединенные Штаты оказывали Израилю, так и о кредитах, предоставляемых именно на покупку вооружения. Боевой дух египетской армии после поражений 1967 и 1973 годов оставлял желать лучшего. Но в то же время от нового президента ждали решения синайской проблемы, а также повышения уровня жизни египетского народа. Несмотря на всю прогрессивность Насера, Египет при нем продолжал пребывать среди самых отсталых государств мира. У Насера вообще был весьма своеобразный взгляд на развитие страны, о котором можно судить хотя бы вот по такой фразе, сказанной после отказа американцев и британцев финансировать строительство плотины на реке Асуан. «Умрите от злости, но Египет...» построит плотину хотя бы и ногтями своих сынов. Торгово-экономические отношения с Израилем могли вдохнуть новую жизнь в еле дышащую египетскую экономику, тем более что с начала 70-х годов объемы советской помощи Египту начали сокращаться, поскольку ближневосточным фаворитом Советского Союза стала Сирия. Разумеется, испорченные отношения с другими арабскими странами в случае заключения сепаратного соглашения с Израилем могли создать Египту определенные проблемы, Но американцы активно убеждали Садата в том, что выиграет он гораздо больше, чем сможет потерять. И помимо прочих выгод, обещали бонус в виде американской помощи, возможно, что не только экономической. Собственно, ради вывода Египта из-под советского влияния американцы были готовы на многое. Можно предположить, что переход, точнее передача Египта из советской сферы влияния в американскую, была согласована на высшем уровне еще до войны судного дня во время переговоров президента США Ричарда Никсона с генсеком Компартии Советского Союза Леонидом Брежневым, проходивших в Москве с 22 по 30 мая 1972 года. В ходе московского саммита были подписаны два знаковых соглашения, касающихся контроля над ядерными вооружениями. Договор по ограничению стратегических вооружений, который заморозил количество пусковых установок стратегических баллистических ракет на существующем уровне, и договор о противоракетной обороне, ограничившей возможности противоракетной обороны сотни ракет для каждой из сторон. Под занавес была подписана совместная декларация о долгосрочных планах по предотвращению военной конфронтации. Вполне возможно, что размен Египта был частью этих планов. И если дипломатические секреты хранятся в тайне, то итоговые результаты договоренностей всегда находятся на виду. В июле 1972 года из Египта была выведена 10-тысячная советская дивизия обеспечивавшая противовоздушную оборону Суэцкого канала. Вместе с ней вернулись домой две эскадрильи советских сверхзвуковых военных самолетов МиГ-25. Вывод советских войск принято объяснять тем, что советские военные советники не позволяли Садату развязать новую войну с Израилем, войну судного дня, но эта версия не имеет никаких подтверждений. Октябрьская военная кампания 1973 года была игрой в банк Садат должен был понимать, что другой возможности силового решения проблемы не представится, и внутренне был готов к переговорам. О степени его готовности можно судить хотя бы потому, что уже в феврале 1974 года Египет восстановил дипломатические отношения с США, разорванные в 1967 году во время шестидневной войны. А в июне 1974 года президент Никсон совершил турные по Ближнему Востоку, в ходе которого посетил Саудовскую Аравию, Египет, Сирию Иорданию и Израиль. Во время своего пребывания в Каире Никсон подписал с Садатом декларацию, определяющую принципы сотрудничества между Египтом и Соединенными Штатами. Подписание этой декларации стало наглядной демонстрацией изменений внешнеполитического курса Египта. Арабский мир проглотил эту горькую пилюлю спокойно, тем более что ряд арабских стран, начиная с Саудовской Аравии и заканчивая Марокко, активно развивали сотрудничество с США. Посредником между Израилем и Египтом выступил марокканский король Хасан II. С одной стороны, Марокко выглядела непримиримым врагом Израиля. В войне судного дня на стороне египтян участвовала марокканская пехотная бригада, а на сирийской стороне марокканский бронетанковый полк. С другой стороны, Хасан II очень дорожил хорошими отношениями с Соединенными Штатами и западноевропейскими державами поскольку у Марокко не лучшим образом складывались отношения с соседями, Алжиром и Мавританией. Так или иначе, но когда Маше Даян попросил короля Хасана помочь наладить связь с правительством Египта, тот сразу же согласился и предложил провести первые переговоры в Рабате. Эти переговоры шли одновременно с переговорами арабских правительств по поводу создания очередного объединенного антиизраильского фронта, козырной картой для которого должны были стать палестинские арабы. Организация освобождения Палестины – единственный законный представитель палестинского народа. В октябре 1974 года в Рабате состоялся очередной саммит Лиги арабских государств, в котором приняли участие лидеры 20 арабских стран, в том числе Анвар Садат, король Иордании Хусейн и представители Организации освобождения Палестины – ООП. На саммите единогласно была принята резолюция, впервые провозгласившая ООП, единственным законным представителем палестинского народа. Кроме того, было заново подтверждено, что богатые нефтью арабские государства должны оказывать постоянную финансовую помощь государствам, находящимся в конфронтации с Израилем и ООП. Организация освобождения Палестины была для американских и израильских дипломатов гораздо более неудобным партнером, нежели король Хусейн, прежде не раз выступавший от имени палестинцев, а теперь лишившийся такой возможности. Прежде всего, арабы намеревались вернуть Израиль к границам 1967 года. В такой ситуации территориальные уступки Египту ради заключения мира были выгодны Израилю, однако не все в правительстве и Кнессете были готовы к уступкам. Госсекретарю Киссинджеру во время его поездки на Ближний Восток в марте 1975 года пришлось приложить довольно много усилий для того, чтобы переубедить противников компромиссов. «Наша стратегия состоит в том, чтобы спасти вас от одновременного давления со всех сторон», сказал Киссинджер в Иерусалиме. «Дайте нам возможность удержать переговорный процесс под контролем. Лучше уступить 10 миль, нежели потерять все приобретения». Джеральд Форд, ставший президентом США после скандальной отставки Никсона, вызванной расследованием Уотергейтского дела, совершенно не разбирался в политике, так что всеми дипломатическими делами при нем руководил Киссинджер. Уотергейтским скандалом или Уотергейтским делом называется разбирательство в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире соперника Никсона, кандидата в президенты от демократической партии Джорджа МакГоверна, находившейся в вашингтонском отеле Уотергейт. Скандал стал единственным случаем прижизненного досрочного прекращения исполнения президентских обязанностей в истории США. 8 августа 1974 года Ричард Никсон, объявила о своей отставке. Президентом стал вице-президент Джеральд Форд. В случае согласия на территориальные уступки Египту, израильтяне хотели получить гарантии, что их не станут принуждать к аналогичным уступкам Сирии и Иордании. В начале июня 1975 года состоялась встреча Киссинджера с израильским послом в США Сим Хайдиницем, в ходе которой было решено отказаться от идеи так называемого «промежуточного урегулирования». На Израильско-Иорданском фронте, а также что на голландских высотах возможны лишь незначительные изменения границ. Достигнутые договоренности убрали препятствия для продолжения переговоров между Египтом и Израилем, которые шли при посредничестве США. Уступчивость Израиля была вознаграждена предоставлением ежегодной военно-экономической помощи в 2 миллиарда долларов. Дорога к миру В сентябре 1975 года на состоявшихся в Женеве переговорах Форда с Садатом и Рабином было достигнуто соглашение об ограничении военного присутствия на Синайском полуострове, возврате Египту части оккупированных территорий, 5,5% территории Синайского полуострова, в том числе и нефтяного месторождения Абу-Радес, и о свободном проходе израильских невоенных кораблей по Суэцкому каналу. Египет пообещал впредь не использовать силовые методы для решения конфликтных вопросов и согласился на присутствие американского персонала на радиолокационных станциях, находящихся в буферной зоне. Начав с этой малости, американцы впоследствии пришли к созданию своих военных баз в Египте. В октябре 1975 года Садат посетил США с официальным визитом. Отношения между Египтом и Советским Союзом к тому времени были сведены к минимуму. От былой дружбы не осталось даже видимости. Заодно в Египте проходили процессы, в частности, денационализация ряда предприятий, свидетельствовавшие об отказе от социалистической ориентации. Египет взял курс на Запад. Параллельно с этим шел отказ от панорабизма. Сирия же все теснее сближалась с Советским Союзом и обвиняла Соединенные Штаты в создании препятствий для урегулирования ближневосточного конфликта. Собственно, в полном и окончательном урегулировании этого конфликта был заинтересован только Израиль, которому настоятельно требовался прочный мир. Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Саудовской Аравии и большинству других арабских стран выгоден был тлеющий конфликт, который в любой момент можно разжечь или хотя бы пригрозить этим. Обвинения в создании препятствий для урегулирования конфликта были вызваны нежеланием, а если говорить прямо, то невозможностью Соединенных Штатов, добиваться всеобъемлющего урегулирования. Гораздо проще и результативнее было разделение ближневосточной проблемы на отдельные элементы, которые поддавались решению. Израиль был полностью согласен с такой точкой зрения. Если невозможно заключить мир со всеми соседями, то давайте заключим его хотя бы с одним из них. 2 ноября 1976 года президентом США был избран демократ Джимми Картер, сказавший в своей инаугурационной речи следующее «Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы каждой стране для обеспечения собственной безопасности. Соединенные Штаты в одиночку не могут избавить мир от ужасного призрака ядерного уничтожения, но мы можем и будем сотрудничать в этом с другими странами». Миролюбивые тенденции стали основой политики, проводимой Картером. В частности, он предпринимал активные действия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре после избрания Картера в Израиле произошла смена караула. В марте 1977 года газета «Хаарец» в переводе «Страна» сообщила о существовании у супруги премьер-министра Ицха Карабина банковского счета в США, что было запрещено законами того времени. Ицхак Рабин признал, что знал о наличии этого счета и пользовался с ним наряду с женой, а затем подал в отставку. Новым премьер-министром стал Минахим Бегин, лидер блока Ликуд, альянса правых и либеральных партий. Впервые у власти в Израиле оказались не социалисты. В свое время Минахим Бегин был сторонником жесткого силового решения политических конфликтов. А кем еще мог быть человек, ставший в декабре 1943 года? руководителем организации Иргун. Но со временем позиция Бегина смягчилась. Вдобавок он был крайне реалистичным политиком, ставившим обстоятельства выше отвлеченных идеалов. Можно было ожидать, что приход Бегина к власти прервет или затормозит подготовку сепаратного договора с Египтом. Но случилось обратное. В самом начале своего премьерства Бегин пригласил Садата в Иерусалим. То был очень умный шаг. С одной стороны, Израиль демонстрировал свои миролюбивые намерения. А с другой, побывав с официальным визитом в Иерусалиме, Садат уже не мог пойти на попятный. Он переходил условный Рубикон. Визит состоялся в ноябре 1977 года. Садат не только провел переговоры с Бегином, но и выступил с предложением мира перед депутатами Кнессета. Вскоре после этого Бегин нанес ответный визит в Египет для обсуждения насущных технических вопросов, К этому визиту, в отличие от приезда Садата в Иерусалим, внимание общественности не привлекалось. Кэп Дэвидские соглашения. В сентябре 1978 года Картер, Садат и Бегин встретились для переговоров в Кэп дэвиде загородной резиденции президента Соединенных Штатов. По итогам встречи были подписаны так называемые Кэп Дэвидские соглашения, включавшие в себя принципы для подписания мирного договора между Египтом и Израилем и принципы мира на Ближнем Востоке. Эти принципы легли в основу израильско-египетского мирного договора, который Бегин и Садат подписали 26 марта 1979 года в Вашингтоне. Договор прекращал состояние войны между Египтом и Израилем. Израиль обязывался в течение трех лет вывести все войска и гражданских поселенцев с Синайского полуострова за черту международной границы между Египтом и мандатной Палестиной, которая становилась новой международной границей между Египтом и Израилем. Обе страны признавали суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость друг друга. Дипломатические, экономические и культурные связи устанавливались в полном объеме без каких-либо ограничений. В заранее оговоренных зонах с обеих сторон границ размещались миротворческие силы ООН и ограниченные контингенты войск Израиля и Египта. Договор предусматривал отказ от права требовать вывода сил ООН, а увеличение египетской группировки в приграничной зоне был возможным только с согласия Израиля. Израильские суда получили право свободного прохода через Суэцкий канал и Тиранский пролив, ведущий в Эйлатский залив. Большинство государств восприняли израильско-египетский договор как серьезный вклад в урегулирование ближневосточного конфликта. С осуждением ожидаемо выступили Советский Союз и арабские страны. «Пусть подписывают, что хотят», — сказал в одном из своих выступлений Ясир Арафат. «Лживый мир долго не продержится». В Советском Союзе договор расценили как следствие империалистическо-сионистского сговора. В совместном советско-сирийском коммюнике, принятом в октябре 1978 года, выражалось неприятие Кэмп-Дэвидской сделки. Даже Саудовская Аравия, связанная с Соединенными Штатами множественными финансовыми интересами, выступила против договора. От прямого осуждения действий Египта воздержались только Тунис, Йемен и Сомали. Сомали традиционно принято считать частью арабского мира на основании тесных связей этого мусульманского государства с арабскими странами. Ислам был завезен на северное побережье Сомали с Аравийского полуострова. Египет был исключен из Лиги Арабских государств. Египет был принят обратно в Лигу в 1989 году. А Ясир Арафат выразил уверенность в том, что «подлый предатель Садат рано или поздно будет наказан за сделку с заклятыми врагами арабского народа». Слова Арафата оказались пророческими. 6 октября 1981 года на военном параде в Каире, устроенном в честь годовщины арабо-израильской войны 1973 года, члены радикальных группировок Аль-Гамаа Аль-Исламия, Исламский Джимаат и Египетский исламский джихад обстреляли из автоматов правительственную трибуну, на которой находился Анвар Садат. Вместе с ним погибли еще 11 человек, и более 30 получили ранения. Примечательно, что единственным из глав арабских стран Присутствовавшим на похоронах Садата оказался президент Судана Джафар Немейри. Значительная финансовая помощь США, оказываемая Египту после заключения мирного договора с Израилем, не очень-то сказалась на росте благосостояния широких масс египетской общественности. Таковы уж были местные реалии. Поэтому Садат не пользовался симпатиями у египтян. При каждом удобном случае ему поминали «предательство арабской нации». Приемник Садата, Хосни Мубарак, умело лавируя между арабскими и американскими интересами, смог выдвинуться в лидеры арабского мира и со временем стал главным посредником между Израилем и арабами. «Если вы уедете», — холодно и жестко сказал Картер, — «это будет означать окончание отношений между Соединенными Штатами и Египтом. Мы не сможем объяснить это нашим народам. Это будет конец миротворческим усилиям, в которые я вложил так много». Возможно, это будет конец моего президентства. И кроме того, это положит конец тому, что очень важно для меня, нашей дружбе. Зачем вы это делаете? Анвар Садат ответил, что израильтяне требуют от него неприемлемых уступок. Картер обещал все уладить. Если вы говорите серьезно, торжественно произнес Садат, я пойду с вами до конца. Отрывок из книги Карасовой. Израиль и США В Израиле было много надежд на то, что мирный договор с Египтом станет первой ласточкой в процессе установления добрососедских отношений с арабскими государствами. Но, к сожалению, далеко не всем надеждам суждено сбываться. Израиль рассматривает установление мира с каждой арабской страной как самостоятельный процесс, не зависящий от других вопросов, не связанных с ним напрямую. У большинства арабских стран подход иной. Они не приемлют возможность сепаратного мира с Израилем в отрыве от глобального урегулирования ближневосточного конфликта. Однако глобальный подход хорош лишь в тех случаях, когда он может дать какие-то реальные результаты. К месту можно привести сравнение из области медицины. Далеко не все болезни излечимы полностью, но это не означает невозможности в той или иной мере улучшить состояние больного человека. Любое улучшение, пусть даже и самое незначительное, Это несомненное благо.